Отлично составленный по всем правилам судибного красноречия, но недостойный такого благородного узника. А можно ли было услышать из уст Сократа голос, звучащий мольбой? Могла ли в полном своём блеске унизиться столь высокая добродетель? Мог ли человек по природе своей такой великодушный и сильный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 и не заговаривал с ними. Так что, в конце концов, не в силах, будучи выносить этого всеобщего отвращения, они повесились. Если кто найдет, что в поисках примеров для своего рассуждения об учении Сократа я остановился на примере о неудачном, и что эта речь слишком уж возвышена по сравнению с воззрениями большинства людей, я отвечу.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 Ибо вполне можно представить себе, что врождённая является у нас боязнь страданий, но не боязнь смерти самой по себе. Ведь это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь. Почему бы стало природе наделять нас отвращениями и ужасом перед смертью, если та и столь полезна для порождения и взращивания новых поколений? Если в устройстве вселенной она больше слушит рождению и прибавлению вещей, чем их разрушению и утрате, так обновляется совокупность вещей. Одна пересекшиеся жизнь